Время действия. 17 июля. Вторая половина дня. Место действия. съемочный павильон одной из японских ТВ-компаний. Сижу в кресле, никого не трогаю. Жду, пока мне сделают на голове укладку перед съемками. Я во второй партии. Пока ждал своей очереди, посмотрел по телевизору короткий выпуск новостей. Офигительные новости! Вот, перевариваю. Сон Йон оказалась права. Придурок, притащившись с собой пакет с краской, оказался корейцем. И Кюри, которая читала, что савоны обещались мстить, тоже правильно выбрала информацию из ежедневных лещущего в сети потока. Придурок оказался поклонником Саши и заявился в Японию с четкой целью – отомстить за своих богинь. Оказывается, богини только-только пришли в работоспособное состояние, после встречи с моей адской кошкой, и промоушен свой, а если точнее, дату его начала, они из-за нездоровья пропустили. И не смогли наполнить сердца своих фанатов радостью. Фаны впали в печаль и со скорбью в глазах поехали мстить, посыпая при этом себе голову пеплом. Со слов Кюри, которая одновременно слушала новости и заглядывала через свой планшет в чат фанов Саши, Выходит, что там мне обещан пожизненный эцик с гвоздями, если сублимировать все зачитанные ею пожелания в мой адрес в одну фразу. Идиоты, короче. В новостях сказали, что тема происшествия на фонцайне короны сейчас самая популярная в поисковых запросах. Число посмотревших «Прыжок мульча» непрерывно растет. Японцы в восхищении от такой умной кошки. И версия о том, что я дух королевы Мёнсонхва, а Мульча – это мой защитник и проводник из мира духов, находит все больше и больше сторонников. При этом джапы одновременно злорадствуют по поводу этого придурка с краской. Ну как злорадствуют? Дело нас окрушаются, что культура их соседа оставляет желать лучшего. И лучше бы он, сосед, вместо того, чтобы бороться за название моря, которая всегда была исконно японским, тратил бы свои силы на воспитание своего подрастающего поколения. Чтобы такие вундеркинды к ним в Японию больше не приезжали. Короче, радостные танцы на костях подставившегося конкурента. Но даже это не самый Цимис. Цимис, я так понимаю, пошел, когда показали какого-то полицейского в высоких чинах, который с проникновенным выражением лица пообещал, что ради обеспечения безопасности граждан Японии, посещающих мероприятия с присутствием корейских фанатов, полиция пойдет на самые решительные, пусть и непопулярные меры, так как большинство японских граждан на подобных мероприятиях несовершеннолетние подростки. И по-быстрому перечислил эти меры. А именно, усиление контроля за пребывающими в страну корейцами в виде более тщательной их проверки, что, безусловно, увеличит сроки ожидания последним разрешения на въезд. Отслеживание поведения агрессивных корейских фанатов, раз правительство Кореи не способно на это. Создание базы данных и запрет на въезд в страну фанатов тех сообществ, члены которых были замечены в Японии в неподобающем поведении. Я сразу смекнул, что, произнося подобные слова... Дядечка из полиции просто целит свои зубы на дополнительный бюджет для его организации. База-то из воздуха не возьмется. Еще он целит зубы на расширение своих полномочий, чтобы их стало больше, чем у него есть сейчас. Ну и опять же, дополнительный бюджет на это дело. Однако, судя по тому, как журналист, бравший интервью, радостно взялся выяснять подробности того, как именно будет осуществляться контроль, Иностранных корейских граждан идея, похожая, пришлась местным по душе, и денег на такое дело японцам будет не жалко. В качестве первой жертвы, которую следует взять на контроль, дядечка полицейский предложил официальный фан-клуб группы SNSD, так как задержанный преступник является его членом. После этих слов Кюри, смотревшая телевизор с открытым ртом, закрыла его, а потом сказала, что в Корею она возвращаться не будет. останется тут, в Японии. Или поищет для проживания какие-нибудь другие места на планете. Главное, чтобы они были подальше от страны утренней свежести. Кстати, по телеку, чтобы не выглядеть уж совсем и как-то замазать свое явное желание поглумиться над соседом за его попытку отжать название моря себе, пообещали, что все это никак не коснется корейских артистов, что их тут очень любят, пусть приезжают. Они всегда найдут тут горячих поклонников. И в качестве примера назвали «Кого бы вы думали? Группу Корона?» «Вай, какие они молодцы! Так их тут любят! Первое место по продажам, и вообще все замечательно!» После этого уже Инджон, похоже, соображавшая несколько медленнее, сказала, что тоже останется тут вместе с Кюри. А я стал прислушиваться, пытаясь услышать вой из-за Японского моря. Оттуда, где Корея. Да, погуляли, как говорится. При всех своих недостатках Кюри умеет правильно ориентироваться в ситуации, и, похоже домой действительно лучше не возвращаться. Даже и не знаю, как Санхён будет из всего этого выруливать. Кстати, он где-то скрывается. Вчера его не видел, сегодня он тоже не появлялся. То ли прячет от журналистов и коллектива свое зеленое лицо, то ли в больницу загремел, Нужно будет у Кима узнать, что с шефом. Вчера приехали за полночь, упали. Утром встали, быстро позавтракали, поехали на съемки шоу. Сейчас подготовка ко вторым съемкам. Вечером еще три выступления в разных местах. Офигеть, какая бурная гастрольная жизнь. Пока есть возможность сидеть на попе ровно, сижу ровно и размышляю. Вменит мне все случившееся Санхён как скандал или нет? Я вроде совершенно ни при чем. А кто тогда при чем? Фанаты Саши? По идее, да, они все это устроили. Но их много, и они анонимны. А я один, и вот он. И если еще учесть давнюю корейскую традицию, в которой, по словам моих Санбе, виноватыми всегда назначаются женщины, значит, кто станет виноватым, достаточно предсказуемо. Ладно. Посмотрим, как будут развиваться события. Надеюсь, что в рассказах о высоком градусе маразма в КПО-бизнесе все же есть некоторая доля преувеличения. Ну, а если все окажется правдой, для собственного утешения можно будет покурощать Дживона суммой в 16 миллиардов вон. Пусть платит, если он такой мача. Фотки ему мои понадобились. Пацанам показывать будет. Ха, вот же жизнь у людей. как у Христа за пазухой. Единственная проблема – хорошо выглядеть в глазах окружающих. Других проблем у человека нет. Как говорится, чтоб я так жил. Позже. Вопросы ведущего шоу, обращенные к Юнми. Ведущий. Юнми-сан, я знаю, что ты первый раз в Японии. Ты уже составила представление о нашей стране? Какое оно? Юнми. «Пурагурами-сан, к большому моему сожалению, я так и не увидела Японию. Видела ее только из окна автомобиля. Поэтому Япония по-прежнему представляется мне огромной сказочной страной, где на каждом шагу таятся удивительные открытия и невероятные чудеса». Ведущий с очень довольным выражением лица. «Волшебной страной? хе Как в книге, которую ты придумала?» «Юнми?» Подумав перед ответом и с серьезным выражением лица: Я думаю, еще волшебнее, чем моя фантазия. Сноска Пурагурами Сан. Ведущий телепередачи с японского. Примечание автора. Конец сноски. Группа Корона. После шоу. Разговор без Юнми. Зря она так про Японию сказала Делится с подругами своей озабоченностью Хьюмин. Не то сейчас время, чтобы восхищаться Японией». «Нас это уже не должно волновать», – говорит Ин Джон. «После промоушена президент выводит ее из нашей группы. Значит, нам за нее отвечать не придется. Будет сама объяснять, почему ей так нравится Япония». «Постойте вы про это говорить», – произносит Сун Йон. «У меня из головы не идет то, что Юн Ми сказала о нашем президенте». Последнее время он и вправду выглядит больным. Может, нам действительно стоит попросить его уделять больше внимания своему здоровью? Юнми же говорила, что уже делала это, напоминает Барам. Только президент не обратил на ее слова никакого внимания. Почему он не поступит так же и с нашей просьбой? «Тогда что?» – спрашивает Сун Йон, обводя всех взглядом. «Забастовка?» «Сбрендила?» Удивляется в ответ на нее Инджон. Забастовка в промоушен совсем с ума сошла. Президенту даже не нужно будет нас увольнять. Ему будет достаточно сказать Стафу, что они не получат денег из-за нас, и те сами нас похоронят. Даже до дому не доедем. «Но надо же что-то делать», говорит Сун Йон. «Или мы ничего не будем делать?» «Я бы не стал следовать советам Юнми, произносит Кюри. «У меня уже давно сложилось мнение, что если что позволено ей, это совсем не значит, что это же будет позволено нам. У нее с президентом очень близкие отношения. Мы все хоть и дольше работаем в агентстве, чем она, но не могу назвать никого из нас, у кого бы были такие отношения с президентом Санхёном. «В смысле?» – уточняет, не понимая Джихён. «Что еще за отношения?» «Разве не слышала, когда она сказала, что просила, чтобы он прошел обследование? А когда он этого не сделал, подарила браслет в качестве напоминания?» – удивляется Кюри. Джихен задумывается над ее словами. «Это значит, что разговор об этом был не единожды», – подсказывает ей Кюри дальнейшее правильное направление мыслей. «Кто может требовать от человека? Тот, кто для него близок, кому это позволено?» Если от тебя кто-то незнакомый начнет требовать, чтобы ты занялась своим здоровьем, ты же его пошлешь подальше, да и все. Джихен не пошлет, говорит Барам. У нее характер не такой. А у президента как раз такой характер, отвечает ей Кюри. Он мужчина. И если Юнми уже несколько раз от него что-то требовала, значит ей это разрешается, так как она находится в его ближнем круге. Правильно? Барам. Выпятив нижнюю губу, задумчиво кивает, соглашаясь. «И подарки дарить не по случаю какого-нибудь праздника. Могут только свои». Довольная поддержка добавляет еще одно замечание Кюри. «А кто из нас когда-нибудь дарил президенту подарки просто так?» Задав вопрос, Кюри обводит взглядом своих онни. Онни не признаются, стоят, молчат. «Никто!» Говорит за всех Кюри и подытоживает. «Поэтому пусть Юнми сама устраивает забастовку, если ей так хочется. У нее есть приглашение на Грэмми. Ее президент Сан Хюн не выгонит. А у нас нет такого приглашения, так ведь?» Девочки с задумчивым видом согласно кивают. «А ты что, думаешь у президента Юнми химия?» Удивленно смотря на Кюри, спрашивает Хюмин. «Ничего я не думаю». резко отвечает ей Кюри. «Я просто делаю выводы из событий». «Вот ты, что об этом думаешь?» «Я думаю, что этого быть не может», подумав, отвечает Хюмин. «Вот и я так думаю», восклицает Кюри.